долго не мог заснуть. Меня поразил рассказ Зинаиды. Неужели в нем заключался намек? Спрашивал я самого себя. И на кого? На что она намекала? И если точно есть на что намекнуть, как же решиться? Нет, нет, не может быть, шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую. Но я вспоминал Выражение лица зинаиды во время ее рассказа, я вспоминал восклицание, вырвавшееся улушено в нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною и терялся в догадках. Кто он? Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке, точно. Низкое зловещее облако повисло надо мною, и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных. Их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный ванифатий, обтерханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь — уже не поражала меня более. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, я привыкнуть не мог. «Авантюрьерка», — сказала про нее однажды моя мать. «Авантюрьерка. Она — мой идол, мое божество. Это название жгло меня. Я старался уйти от него в подушку. Я негодовал. И в то же время, на что бы я ни согласился... Чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана. Кровь во мне загорелась и расходилась. Сад? Фонтан? — подумал я. Пойду-ка я в сад. Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали. С неба падал тихий холодок. От огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи. Легкий звук моих шагов меня и смущал, и бодрил. Я останавливался, ждал и слушал. Как стукало мое сердце. Крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и, оперся на тонкую жертв. Вдруг, или это мне почудилось, в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура. Я усиленно устремил взор в темноту. Я притаил дыхание. Что это? Шаги или мне слышатся, или это опять? Стучит мое сердце. Кто здесь? Пролепетал я едва внятно. Что это опять? Подавленный ли смех? Или шорох в листьях? Или вздох над самым ухом? Мне стало страшно. «Кто здесь?» — повторил я еще тише. Воздух заструился на мгновение. По небу сверкнула огненная полоска, звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях. Только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение. Точно я ходил на свидание и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья.